кончивше он стал и громогласно прочёл во славу единого спасителя нашего Иисуса Христа вселенский собор божьих церквей собравшийся в Иерусалиме после того как блаженнейший брат наш Иоанн представитель восточного христианства обличил великого обманщика и врага Божия в том что он есть подлинный антихрист предсказанные в Слове Божьем. Облаженный Отец наш Петр, предстоятель западного христианства, законно и правильно предал его бессрочному отлучению от Церкви Божьей, ныне перед телами сих двух убиенных за правду свидетелей Христовых, постановляет прекратить всякое общение с отлученным и с мерзким сборищем его и, удалившись в пустыню, ожидать неминуемого Пришествие истинного владыки нашего Иисуса Христа одушевление овладело толпой и раздались громкие голоса Да приидёт, да приидёт скоро, приди Иисусе, прииди. Профессор Паули переписал и прочёл, приняв единогласно сей первый и последний акт последнего Вселенского собора.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 указывай на двух покойников. Тела были подняты на носилках, медленно с пением латинских, немецких и церковнославянских гимнов направились к крестьяне к выходу из харам эш-шерифа. Здесь шествие было остановлено посланным от императора статс-секретарём с сопровождением офицера со взводом гвардии. Солдаты остановились у входа статс-секретарь с возвышения прочёл. Повеление божественного величия для вразумления христианского народа и ограждения его от злонамеренных людей, производящих смуты и соблазны, признали мы за благо трупы двух возмутителей, убитых небесным огнём, выставить публично на улице христиан. Харет эн Насара, о входа в главный храм этой религии, именуемый Гроба Господня. а также воскресенье, чтобы все могли убедиться в их действительной смерти. Упорствующие же их единомыслинники, злобно отвергающие все наши благодеяния и безумно закрывающие глаза на явные знамения самого Божества, освобождаются нашим милосердием и представтельством нашим перед Отцом небесным от заслуженной ими смерти через огонь с небес.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 сказал профессор Паули, и христиане, державшие носилки, безмолвно передали их солдатам, которые удалились через северо-западные ворота, а христиане, выйдя через северо-восточные, поспешно направились из города мимо масличные горы в Иерихон, по дороге, которую предварительно жандармы и два кавалерийских полка очистили от народной толпы.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 папой Аполлония. А между тем, как происходили выборы, император кротко, мудро и красноречиво убеждал православных и евангелических представителей в виду новой великой эры христианской истории покончить со старыми распри, ручаясь своим словом, что Аполлоний сумеет навсегда упразднить все исторические злоупотребления папской власти.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 где по мусульманским преданиям вход в преисподнюю. Когда собрание по приглашению императора двинулось в ту сторону, все ясно услышали бесчисленные голоса, тонкий и пронзительный, не то детский, не то дьявольский восклицавший: "Пришла пора пустить нас, спасители, спасители!" Но когда Аполоний, припавших к скале трижды прокричал что-то вниз на неизвестном языке, голоса умолкли и подземный гул прекратился.